Он добрался почти до вершины. Дрожь охватывала его, стоило ему взглянуть вниз, где копошились всякие козявки, селись скарабкаться наверх. Нередко, когда его приемная была полна робевших посетителей, он шагал один по своему рабочему кабинету, полураскрыв в улыбке пунцовые губы, ярким пятном выделявшиеся на белом лице. Прислушивался к приглушенному шепоту, Вздыхал полной грудью, усмехался и отсылал всех ожидающих аудиенций, не приняв никого. Ах, какая отрада, отрады и гордость сознавать свою власть над людьми! Текочущим сладострастным чувством ощущал он скрытую бессильную ненависть тех, кто раболепно льстили ему в лицо, а за спиной оплевывали его. Ему передали остроту, уходившую в народе. Ее автором был приземистый и свиноглазый толстяк булочник Бенц, который любил поговорить с приятелями на политические темы в трактире под вывеской «Синий козел». «При прежнем герцоге страной правила шлюха, а при нынешнем жид». Зюс призвал к себе булочника, как трусливо отводил глаза, потел, отпирался. Тогда Зюс собрал всех своих слуг, и перед этой хихикающей, подталкивающей друг друга челядью, которая отлично знала, что словцо опустил Бенц, заставил апоплексического толстяка поклясться совестью и честью и Христом Спасителем, что он ни о чем ведать не ведает, и никогда не позволил себе ни одного непощительного слова о его превосходительстве — после чего его отпустили, и он удалился, поцеловав руку ухмыляющемуся Зюсу, пыхтя и пятясь назад. Зюс же не применил кротко пожаловаться герцогу, что своей верной службой его светлости навлекает на себя недовольство народа. Дом свой он обставил по-княжески. Для внутренней отделки он пригласил сицилийского архитектора-маэстро Убальдо Райнери, который прославился и вошел в моду благодаря заказам французской знати. Покой изюсы изобиловали драгоценными коврами, гобеленами, резной мебелью, лепкой, ляпи с лазурью и позолотой, вазами и бюстами. Архитектор не то по простоте сердечной, не то насмешки ради поставил наряду с Гомером, салоном и Аристотелем бюсты Моисея и Соломона. На плафоне столовой в многофигурной фреске было изображено торжество Меркурия, а на потолке спальни леда в томной неге предавалось любовным утехам с лебедем по поводу огромной роскошной кровати, откровенной нагло возвышавшейся посреди зеркал. Обыватели, громко и грубо смеясь, болтали в трактирах, а девушки, слушая, прыскали, как от щекотки. Он гордился тем, что первый ввел в Западной Германии процветавшую в Париже моду на экзотику. Китайские статуэтки, маленькие звенящие пагоды — Плохо уживались с Моисеем и салоном с Гомером, Соломоном Аристотелем. Но особенно удивлял и занимал дам, сидевший в золоченой клетке попугай Акиба, который хрипло выкрикивал «Бонжур, мадам!» или «Как ваши светлости творили почивать?» или «Мази по Монсоверан!» «Жизнь за моего повелителя» француза. Стол у Зюса был такой изысканный, как ни у кого другого в стране. Ел он только на золоте и серебре, и люди диву давались, откуда он добывает, что ни месяц, то новые, невиданные в швабе сорта мяса, устрицы, креветки, заморские плоды и фрукты. А булочник Бенц злобно косился на сладкие слоеные пироги и торты, на изящные произведения искусства из мороженого и фруктов, которые с неистекаемой изобретательностью изготовлял француз, кондитер-еврея. Темно-малиновое с серебряными пуговицами леврея Зюсса скоро стало известно повсюду. Он держал секретаря, библиотекаря, скороходов, байдуков, повара и виночерпия Подому расхаживал, надзирая за штатом полный, бледнолицый, флегматичный и безучастный на вид Никлас Пцефли. Все замечал, налаживал, приводил в порядок. У коммердинера Зюсса работы было немало. Журнал «Меркюр Галант» он должен был знать наизусть. Тайный советник по финансовым делам хотел во что бы то ни стало слыть самым элегантным кавалером в герцогстве — Его гардероб пополнялся каждые две-три недели. Он питал настоящую страсть к драгоценностям. Солитер, который он носил на пальцы, был знаменит. Пряжки на башмаках и перчатки были по последнему слову моды осыпаны драгоценными каменьями. У него в будуаре а также в парадной спальне стояли витрины с драгоценностями, которые постоянно пополнялись новыми искусными изделиями благодаря его связям с амстердамскими и некоторыми итальянскими ювелирами.